Глава двадцать первая. Переместившись, я оказался в своей квартире на десятом этаже. Подойдя к окну, я распахнул его и вдохнул свежий воздух. Оказалось, что не такой уж он и свежий. Пахло гарью, а вдалеке слышались приглушенные взрывы. В километрах в двадцати от города шел бой с зараженными тварями. Увы, в последнее время подобная нередкость. Король червей все чаще направляет сюда существ, будто прощупывает местность. Наземные атаки с легкостью отражались, а вот воздушные, чертовы гарпии, птеросы и прочая пакость регулярно приносили с собой паразитов, заражающих моих гвардейцев. Так из-за одной птички могли погибнуть десятки человек, если вовремя не устранить инфицированных. Выйдя из квартиры, я остановился у двери в кладовку. Вставил в замочную скважину ключ и провернул его до громкого щелчка. Приоткрыв дверь, увидел артефакт, доставшийся мне от Барса. Точнее, эта тварь пыталась его уничтожить, и у него даже это вышло, вот только я сумел артефактик каким-то чудом починить. Знаете, в чем ирония? Ирония в том, что прямо сейчас я собираюсь уничтожить защитный артефакт, создающий купол над кунгуром. Возможно, я сбрендил, ведь так я ставлю кунгур без защиты. Но куда деваться? Безумие требует жертв. Или правосудие? А может, наука? Тут и Все это не важно. Важно то, что два слабо светящихся кристалла лежали на пьедестале, покрытом слоем пыли. Я осторожно прикоснулся к конструкции артефакта и погрузился на нижний слой чертогов разума. И нет, понятнее мне не стало. Ворох запутанных рунических структур, взаимосвязь которых я совершенно не понимал. А хуже всего то, что я даже скопировать эту тарабарщину не могу. Некоторые символы то загорались, то гасли, а в это время на их месте появлялись новые руны. Какая-то многомерная структура с невероятно запутанной символикой. Такое ощущение, что я пытаюсь прочитать текст на языке, который еще не изобрели. «Вот же гадство!» — пробормотал я себе под нос. «Выходит, придется что-то разрушить для того, чтобы что-то создать». Позади послышались тяжелые шаги. Я вернулся в реальность и увидел в дверях Барбоскина усталый, с запекшейся кровью на щеке и мешками под глазами. «Михаил Константинович», — начал он глухо, — «разрешите доложить?» «Тимофей Стафиевич, конечно. Что там?» «Я хотел сообщить, что на текущий момент лишь в Кунгуре нет потерь. Построенные нами крепости ежедневно подвергаются нападению с воздуха. Потери растут с каждым днем. С неба валятся зараженные гарпии и птеросы. Они разбрасывают червей прямо над укреплениями, а потом... потом начинается подобие гражданской войны, когда брат бьет брата, и непонятно, кто друг, а кто враг. Я кивнул и вернулся к созерцанию артефакта. Не переживайте, скоро я решу эту проблему. С задумчивым видом я развернулся, выпроводил Барбоскина в коридор, а затем вышел туда и сам. Щелкнув пальцами, я призвал Огнева. Старшина возник мгновенно и тут же начал бурчать, потирая щеку, на которой явственно виднелся ледяной отпечаток женской ладони. «Вот же истеричка! Да лучше бы вообще никакой бабы, чем такая!» — проворчал он, и зло уставился на меня, будто это я влепил ему пощечину. «Забери ее к чертовой матери! Это уже перебор!» Я усмехнулся. Я с радостью поучаствую в твоей личной жизни и помогу тебе навести мосты, но сейчас у меня для тебя есть работенка». Огнев закатил глаза и открыл было рот, собираясь продолжить нытье, но в этот момент я закинул ему в пасть целую горсть слез мироздания и втолкнул в кладовку. Глаза старшины округлились от ужаса и возмущения. Он закашлялся, но было уже поздно. Энергия начала вливаться в его тело бурным потоком. Улыбаясь, я помахал ему рукой и резко захлопнул дверь. «До взрыва три, два, один», — проговорил я, вливая добрую половину имеющейся маны в укрепление стен. Магия земли изменяла структуру стен, создавая из них монолитные гранитные глыбы. Штукатурка потрескалась и обвалилась, дверной косяк попросту раздавила каменной плитой, а потом громыхнула. В кладовке началось настоящее землетрясение. Помещение ходило ходуном. Из мелких щелей, которые я не успел заделать, вырывались тугие струи пламени, наполняя воздух душным запахом Гарри. Вместе с этим поднялся такой гул, что мне попросту заложило уши. Однако возведенная мной конструкция выдержала. Я перевел взгляд на Барбоскина, и он был в шоке. Лейтенант смотрел на меня и ковырял мизинцем в ухе. Видать, оглох не только я. «Михаил Константинович, что это было?» — прокричал он, хотя я его вполне сносно слышал. «Магия деконструкции!» — усмехнулся я и создал проход в стене. Камень расступился, продемонстрировав нам сожженную до основания кладовку. Обожженные стены, потолок, а на полу блестит лужица мутно-желтоватого металла и тускло поблескивает. Огнева же нигде не было. Улыбаясь, я взмахнул рукой, создав в глухой каменной стене панорамное окно. Вид был шикарный. «Лейтенант, взгляните!» Барбоскин тут же разинул рот от удивления. Синеватый барьер, защищавший город, медленно таял на глазах. В этот момент с улицы донеслись испуганные крики и сигнал тревоги. Уверен, что во всем Кунгуре сейчас был спокоен лишь я. «Тимофей Истафевич, необходимо укрепить оборону города. Барьера больше нет, а посему привлеките для защиты кунгура всех, кто может держать оружие. Я хочу, чтобы летунов сбивали задолго до того, как они доберутся сюда. Это понятно?» Барбоскин смотрел на меня изумленно и испуганно. Он с трудом смог выдавить из себя... «Зачем вы это сделали?» «Слабоумие и отвага, нам не нужно другого флага», — усмехнулся я. «Можете приступать. В ближайшие сутки у нас обоих будет полным-полно работы». Барбоскин кивнул и пули и сорвался с места, чтобы выполнить приказ. «Да, вот такая гонка со временем. Мог бы я поступить по-другому?» «Мог, конечно, но император швыряет меня в горнило войны, откуда я могу уже не вернуться. А если мои люди научатся создавать защитные артефакты, это будет означать, что жил я не зря. А еще и тем самым Я спасу не только маму и сестренку, но и десятки, а может и сотни тысяч жизней. Я прикрыл глаза, погружаясь в глубины чертогов разума. Знакомое чувство падения в собственное сознание захлестнуло меня. Материальный мир исчез, уступив место прохладной темноте и тонкому запаху сырого камня. Не успев сделать и шагу, я был атакован со всех сторон. Артем привел новоявленную группу разломщиков к мерцающему входу в разлом первого ранга. Тусклое свечение изгибалось, словно водная гладь, чей покой нарушило дуновение ветра. «Все готовы?» — негромко спросил Артем, оборачиваясь к группе разломщиков, в которую входил и Серый. Ребята переглянулись и неуверенно закивали. Каждый проверил амуницию. Оружие, защитные талисманы. Серый, стоявший чуть позади, кивнул, закинув топор на плечо. «Тогда за мной!» — скомандовал Артем и первым шагнул в разлом. По ушам ударил громкий хлопок. Тьма обволокла со всех сторон. Через мгновение темнота отступила. Артем оказался в мире, залитом мрачным сумеречным светом. Серая потрескавшаяся земля, по которой ползли вязкие клубы тумана. Вокруг стояли руины зданий, словно окаменевшие скелеты давно погибших существ. Следом за Артемом в разлом вывалились остальные разломщики. «Боевое построение клином! Серый, страхуешь! Магии лекари в центр!» скомандовал Артем уверенно и слегка самодовольно. Группа быстро заняла нужные позиции. Серый, скучая, оглядывал окружающее пространство. Он привык путешествовать с Михаилом. Чувствовать, что смерть держит тебя за глотку и разорвет на части в любую секунду. А тут... А что тут? Единичка. Этим все сказано. Разлом первого ранга, единственное, что может вызывать, так это скуку. При желании серый мог его зачистить самолично, тем более что в его котле душ было превеликое множество поглощенных существ. Группа двигалась осторожно, стараясь не издавать лишнего шума. Однако это не помогло. Даже слух Артема и обоняние Серова не смогли уловить приближение опасности. Стая из сохших тварей, похожих на гигантских богомолов с деформированными лапами, выскочила из-за пула разрушенного здания. Всего десяток особей. Казалось бы, ничего серьезного, но... «Маги! Огонь на подавление!» — выкрикнул Артем, мгновенно реагируя. Огненные стрелы сорвались с рук магов. Со свистом они пронзали тела существ, воспламеняя их. Богомолы визжали, корчились от боли, но продолжали наступать. Видя это, серый лишь вздохнул. Слишком уж медленные эти букашки. «Трое слева! Держите фланг!» — продолжал командовать Артем. Твари налетели, и завязалась яростная схватка на ближней дистанции. Архаровцы слаженно отражали натиск, рубя богомолов на куски. От ударов прикрывались барьерами, которые оказались не слишком-то эффективными. Один парень решил принять удар богомола на щит, но он не дал лезвию соскользнуть, а позволил попасть в центр барьера. Слязгом клинок богомола прошил щит и отсек бедолаги кисть. Парень истошно заорал и рухнул на землю, обливаясь кровью. С Рявкнул Серый и через мгновение рассек пополам богомола от макушки до самой задницы. Раненого оттянули в центр треугольника и принялись лечить. Что тут скажешь, повезло парнишке. Лекари в группе были толковые. Если бы не они, так бы и остался калекой. Через 10 минут сражение завершилось. Бойцы тяжело дышали, обливаясь потом. Многие были ранены, но никто не погиб. «Двигаемся дальше», — спокойно сказал Артем, вытирая кровь с копья. Артем учел совершенную ошибку и теперь вел группу вперед не спеша. Сперва Серый отправлял на разведку призванную тварь, и только после этого разломщики двигались дальше. За следующие полчаса они успели прикончить по меньшей мере двадцать таких же насекомых и наткнулись на громадную тень. «А вот и хозяин». Ухмыльнулся Серый, стряхивая с топора капли крови. Монстр был огромен. Массивное тело, покрытое черной блестящей броней. Три пары мощных лап, голова, усеянная десятками светящихся глаз и огромная пасть, наполненная рядами острых, как бритвы зубов. «Оборонительное построение!» — крикнул Артем и в эту же секунду заметил, что рыженькая девочка лекаря замешкалась. Жуткая тварь резко выпрыгнула вперед, готовясь превратить ее в фарш. Лекарь, разинув рот от ужаса, замерла, неспособная двинуться с места. «Твою мать!» — выругался Артем, и, молниеносно сорвавшись с места, бросился к ней. Артем отбросил девушку в сторону, приняв удар на себя. Мощная лапа твари ударила подревку копья Артема с такой силой, что парень ушел в землю по самые щиколотки. Он почувствовал хруст в колене и острую боль. «Падла!» — прохрипел Артем, воспламеняя копье. Отбросив острую лапу в сторону, он со всего размаха швырнул копье в глазницу твари, выплеснув всю имеющуюся ману. Словно огненная комета, копье с ревом врезалось в череп. Голова абразины взорвалась, как переспевший арбуз. Артема и его подчиненных забросало потрохами. Обезглавленная тварь закачалась и рухнула на землю, объятая пламенем. Тишина наступила резко и внезапно. Все замерли, глядя на Артема широко раскрытыми глазами. Даже серый опустил топор и смотрел с уважением. «Ну, чего застыли?» — недовольно проворчал Артем, старательно делая вид, что ему не больно. «Собирайте слезы мироздания, кристалл, туши тварей, и уходим отсюда!» Группа засуетилась, подбирая добычу. Девочка-лекарь, которую спас Артем, хотела его подлечить, но Артем жестом показал, что это лишнее. Серый подошел ближе и толкнул друга в плечо. «Чего стоишь с такой мордой, будто вот-вот испортишь воздух? Я же вижу, что ты доволен, как слон!» Артем бросил на друга раздраженный взгляд, но тут же отвернулся, с трудом сдерживая улыбку. «Отвали, Серый, не до тебя сейчас!» Буркнул новоявленный лидер отряда разломщиков и поковылял в сторону выхода. Мимо! Тонко пискнул мимик, запрыгнув мне на плечо в виде маленькой обезьянки. Господин, я так скучала! Заголосила Галина, повиснув у меня на руке. Хозяин, вы так величественны! Под бострастным голосом произнесла снежана, рухнув мне в ноги. «Да, я тоже рад вас видеть», — прокряхтел я, методично освобождаясь от этих милых липучек. С трудом выскользнув из их цепких лапок, я направился к каменной двери жилища Огнева. Я постучал и, не дожидаясь ответа, заставил дверь открыться. Комната Огнева утопала в пустых бутылках коньяка, резком запахе табака и крепкого алкоголя. Старшина лежал на узкой кровати, укрытой пламенным одеялом почти до подбородка, Лицо его было бледным и изможденным, с глубокими морщинами под глазами. Он выглядел так, будто не спал целую вечность. Я протянул ему бутылку дорогого коньяка, извлеченную из пространственного кармана, надеясь хоть немного развеять напряжение. Магорыч за старание», как говорится. Огнев со страдательским вздохом приподнял голову. Косо посмотрел на бутылку и неожиданно грубо отмахнулся, отбросив ее в сторону. Бутылка стукнулась об стену и, жалобно звеня, закатилась под кровать. «Ты чуть не прикончил меня! Опять!» — выкрикнул он, а голос его был полон искренней обиды. «Да брось ты!» — отмахнулся я. «Ты все еще жив, а значит, еще можешь послужить на благо рода. Как говорится, родина тебя не забудет. «Так что хватит ныть. Лучше расскажи, что ты узнал, когда испепелел артефакт». Огнев скрижетнул зубами, вздохнул и сел на край кровати, держась за голову, будто она была готова взорваться в любой момент. «Башка чуть не треснула. Думал, мозги расплавятся от всего, от, от всех этих схем, рун и прочего хлама, что ты в меня запихал!» Пробурчал он, глядя перед собой пустым взглядом. «Ничего я в тебя не запихивал. Ты же дух огня. А все духи способны воссоздать то, что уничтожили. Я всего лишь воспользовался твоей замечательной способностью». «Ага, блин, замечательной!» — рыкнул огнёв. Я заинтересованно придвинулся ближе и поторопел старшину. «Не томи, показывай!» Огнёв нехотя кивнул и поднял руку, начав медленно и сосредоточенно выводить пальцем сложные структуры в воздухе. Перед моими глазами заискрились сотни магических формул, светящиеся огнем древние символы, схемы, сплетающиеся в причудливые фигуры. Пространство заполнилось названиями и изображениями редких минералов, разломных кристаллов, фрагментов тел могущественных существ, сложных реагентов и алхимических элементов. Каждый символ был пронизан глубинным смыслом, каждое руническое сплетение открывало новые грани артефактного ремесла я напряженно следил стараясь не упустить ни единой детали. чем дальше огнев разворачивал структуру артефакта, тем яснее я видел ее суть невероятно сложную но в то же время элегантную когда старшина завершил демонстрацию Он обессиленно опустил руку, и формулы повисли в воздухе, образуя законченную структуру артефакта. «Да это же...» Я не смог сдержать радостного возгласа, поднявшись на ноги и в восхищении, разглядывая схему. «Это гениально!» «Если я смогу воссоздать этот артефакт, старшина, обещаю, не только Снежана будет твоей, а и любая девушка, на которую ты положишь глаз!» Пообещав это, я понятия не имел, как выполню обещание, но точно знал, что в лепешку расшибусь ради этого. Ведь огнев, пусть и нехотя, только что спас как минимум мой род и род Титова от гибели. Но старшина не разделял моего восторга. Он страдальчески простонал, отвернулся к стене и накрылся одеялом. — Отстаньте от меня, Михаил Константинович! Не нужна мне никакая снежана! «Никто мне не нужен. Дайте спокойно сдохнуть». «Ну уж нет. Раз уж ты попал в мои руки, то будешь жить долго, интересно и, возможно, счастливо. Правда, придется не только радоваться, но и страдать тоже. Куда ж без страданий?» Расплылся я в улыбке. Огнев лишь тоскливо закатил глаза и пробормотал что-то себе под нос. «Ну но ничего, пусть поноет. Это лучше, чем все держать в себе годами». Я вернулся в реальность и быстрым шагом направился в ломбард Шульмана. Открыв дверь, я услышал тихий звон колокольчика. Внутри пахло старой бумагой, специями и пылью. Шульман сидел за прилавком, что-то сосредоточенно записывая в огромный потрепанный бухгалтерский журнал. Услышав звон, он поднял голову и улыбнулся. — Ой, Михаил Константинович, какая честь! Чем обязан вашему визиту? пришли что шо шо-то купить или продать?» Я прислонился к прилавку и небрежно начал перечислять. «Да, хочу купить немного материалов. Титановый сплав, магический концентрат, кожа Василиска, клыки Скрага...» Я перечислял долго. Настолько долго, что у Шульмана глаза вылезли из орбит. «Михаил Константинович, а вы понимаете, что заказ этот весьма...» Он замялся и сказал, как есть. «Так и откуда у вас такие деньги, молодой человек? Вы же практически нищий. Все доходы вашего рода пожирают военные расходы. Откуда столько шекелей? У вас умер богатый родственник?» Я лишь хитро улыбнулся. «Нет, это не родственник. а Один весьма щедрый и дальновидный торговец, который предоставит мне все материалы бесплатно». Торговец уставился на меня, потрясенно вскинув брови. «Простите, Михаил Константинович, но таки инвестировать в вас миллион рублей — это одно, а сотни миллионов. Только последний шлемазл станет расшвыриваться такими деньжищами». Я поднял палец вверх, поправляя моего дорогого друга. «Измаил Вениаминович, я предлагаю вам не инвестицию, а покупку 50-процентной доли в бизнесе». Торговец оперся на прилавок, еще больше нахмурившись. «Я не совсем воспонимаю, о чем вы говорите. Может-таки побольше вкусных нюансов?» Я наклонился ближе и, чуть понизив голос, заговорщицки произнес. «Помните тот защитный стационарный купол, который стоял над городом? Уникальный артефакт, да? Так вот, я знаю, как создать сотни таких. Массовое производство». «Но есть одно но. У меня нет нужных материалов, зато они есть у вас. Смекаете?» Шульман побледнел, потом покраснел и нервно поправил очки. А «Я смекаю, но сотни миллионов...» — озадаченно проговорил он. «Мы создадим совместное предприятие. Назовем его Ахронарт. Будем производить защитные артефакты и продавать их по всему миру. Только представьте, какие прибыли мы сможем с вами получить». Глаза Шульмана блеснули жадным огнем, но он все еще держал лицо под маской осторожности. «Или убытки. Михаил Константинович, так и вы уверены, что мои вложения окупятся?» Я не стал юлить и сказал, как есть. «Все зависит от вас. Я сосредоточусь на создании артефактов, а продавать их уже ваша работа». Я точно знаю, как сделать продукт, который будут готовы покупать все, начиная от нищих дворян и заканчивая целыми империями». Шульман усмехнулся, разглаживая бороду, и чуть наклонился ближе. «Про продажи, молодой человек, я совершенно не переживаю. Меня волнует другое. Вы уверены, что сможете создать то, о чем сейчас говорите?» «Справедливо», — кивнул я. «Тогда поступим так. Вы подготовите материалы для пробного образца. Если я все сделаю как надо, то поставите все материалы бесплатно для массового производства защитных артефактов на всю приграничную зону. Идет?» «А так и если вы облажаетесь?» «Если я облажаюсь, то заплачу вам десятикратную цену за испорченные материалы». Шульман задумчиво покачал головой, вздохнул и нехотя улыбнулся а вы уверены в себе. Это обнадеживает. Что ж, хоть вступительный взнос и кусается, но у этой затеи перспективы определенно есть. Если у вас получится то, что вы говорите, это сделает нас богаче любого самого богатого богатея. Измаил Вениаминович мерзко рассмеялся и потер руки в волчном жесте. «Мы такие договорились. Через час необходимые материалы будут у вас». Я пожал руку Измаилу Вениаминовичу, скрепляя сделку, и отправился прямиком в кузницу, где меня ждала моя любимая троица алкоголиков.